Так что лучше уж мы откажемся здесь и умрём достойной смертью. Что? Настолький резкий отказ. Видимо, несколько задач у короля заклинателя. Но она хорошо понимала, что приставил себе Дайл. В конце концов, до встречи с королём заклинателем она тоже считала любую нежить врагом всего живого. Но ведь мои владения это мирное и спокойное место. Вы не знали? Множество полулюдей живёт там. Вы лжёте. Это не может быть правдой. Мы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 Их мускулы обмякли, от них остались практически кожа да кости. Она всё так, как говорит госпожа Бараха. Впрочем, вы, вероятно, всё равно мне не верите. Но вот что я скажу вам: как только вы пристегнёте мне, я никогда и никому не позволю причинить вам такие страдания. Я Ain's All Gone, клянусь в этом своим именем. Всё, чем я правлю, принадлежит мне.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 И возможно, в конце концов мы доверимся вам. Даил. Донбос, я знаю, что ты хочешь сказать, но теперь, когда явился Эльдваов, демон, перед которым мы беззащитны, нам не остаять нашей деревни самим, и в итоге вся наша раса закончит так, как мы. Орк по имени Донбос закусил губу и опустил голову. Он хорошо понимал, что Даил прав. Вот как. Что ж, если вы придёте в мою сторону,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 Здание, к которому их направили, не было никаких его признаков, но Густов находился в нём. "Ох, ваше величество, мы только что собирались пригласить вас присоединиться". Густов казался совершенно иным с того момента, как они встретили его. Он был более оживлённым, как будто свет надежды, таящийся в нём, вырвался наружу, и его голос тоже преободрился. Случилось ли что-то, что изменило текущую ситуацию?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 Что кто-то вроде него действительно был заключён здесь. Господин Каспонд, это король колдовского королевства Айнс Олгоно. Его величество Айнс Олгон, который прибыл, чтобы помочь нашей нации. Ого, нельзя передать словами мою благодарность вашему величеству. Для меня большая честь встретиться с вами. Как было сказано раньше, я брат, которого затмила его выдающаяся младшая сестра.